Роберт, 10 апреля. Утро. Утром, как вчера и решились, вдвоем с Айвором поехали к старушке, живущей неподалеку военного городка. Если честно, не особо надеялся, что застанем ее живой. Думал, найдем пустой домик, и то в лучшем случае. В худшем придется еще и старушку убивать, чего мне не хотелось. Хотя, причем здесь хочется или не хочется, просто стрелять надоело, да и патронов жалко. Николай был в чем-то прав. Внутри меня жили два человека. Причем оба накопили столько напряжения, что мозги скоро закипят. И это вам не мирное время. Стресс ты не снимешь. Сейчас такая терапия не пройдет. К черту, надо собирать манатки и ехать к семье на Украину. По дороге, конечно, придется повоевать. Но, по крайней мере, буду знать, во имя чего убиваю. Словно в ответ на мои мысли, Айвар покосился на меня и спросил. «Когда собираться в дорогу начнем?» «По мне хоть завтра, но еще Асту надо до Клайпода довезти». Я хмуро смотрел в окно, отслеживая подозрительные места. Не хватало в какую-нибудь засаду нарваться. «Но смысла особого не вижу. Не верю, что ее родственники выжили. Шансов мало». «Много-мало, один хер!» – резанул Айвор в ответ. «Обещали ее отвезти, значит, надо ехать. Пусть завтра ольгис машину проверит и съездим». Не на край света, да побережья две сотни километров. Я посмотрел на него и ничего не ответил. Может и правильно, лучше не думать, верю-не верю, верю много-мало. Надо, значит надо. За окнами промелькнуло несколько заброшенных хуторов. Или бандиты постарались, или морфы. Еще неизвестно, что сейчас лучше, людей встретить или зомби. Старушка была жива. Правда, опять не заметил, откуда она появилась, словно из воздуха возникла. Обернулся, а она стоит в дверях коровника, как привидение. Встретила не так, как в первый раз, но все равно насторожена. Глаза испуганные. Вот дура, вроде должна понять, что убивать ее не собираемся. Рыба взяла, даже не отнекивалась. Голод не тетка, не думаю, что много еды осталось. Сидит, наверное, на остатках запасов, в магазин не сходишь. А соседей поблизости нет. Да и что эти соседи, кто теперь едой делиться будет? «Скорее последний отнимут». Пока Айва рассматривался вокруг, я пытался разговорить виду. На контакт с старушкой шла тяжело, словно приглядываясь ко мне. То так посмотрит, то эдак. «Поня вида, вы меня что, в я прочите? Так я женат, извините». «Поня, госпожа, литовский». «Чего это ты так решил?» Она поджала узкие бескровные губы. «Смотрите на меня, словно оцениваете, гожусь-не гожусь». гожусь. рассмотрю значит надо», — отрезала она. «Смотри ты мне, бабка с характером попалась. Ей не на хуторе сидеть, а в фильмах сниматься». Я еще в прошлый раз вспоминал, кого она мне напоминала своей суровостью. И гляди ты, увидел и вспомнил. Старушку из фильма. Они сражались за родину. Аккурат такой же типаж, как та, которая Лопахину за отступление выговаривала. Когда про базу разговор завел, она вообще словно устрица в себе закрылась. Хмуро поглядывал на нас. «Словно я ей неспокойную старость предлагаю, а работу в турецком борделе». В общем, можно сказать, не договорились. Чуть не плюнул с досады. И когда решил, что пора уходить, услышал ее вопрос. «Что?» «Мне показалось, что ослышался. Что вы сказали?» «Я спросила, какое прозвище было у твоего взводного?» Вида смотрел на меня, словно на Неуж «Неужто не помнишь?» «Если бы меня лопатой по голове огрели, я бы, наверное, меньше удивился». Старушка, сложив морщинистые руки на переднике, терпеливо ждала ответа. «Ромка», — запнувшись, сказал я, — «Ромка по прозвищу Чечен. Он по виду вылитый чеченец был. А откуда? То есть вам-то зачем?» Я смотрел на нее, словно на нечистую силу, возникшую из преисподней. Казалось, еще немного, и запах серы почувствую. А его удивленно дернул бровью. И теперь смотрел на нас обоих непонимающим взглядом, как на идиотов, словно решая, кого пристрелить первым, если взбесимся. «Правильно, не забыл, идем!» Она повернулась к Синавалу. «Человек тебя ждет! Раненый он, сам выйти не сможет!» В отгороженном закутке Синавала, на каком-то матрате лежал незнакомый мне человек. В гражданской, явно с чужого плеча одежде. Грудь и правая рука были обмотаны самодельным бинтом. Губы сухие, видно у парня температура есть. «И не маленькая. Роберт!» «Да, это я. Руку левую положи на одеяло». Я мотанул в его сторону стволом сайги. «Нечего прятать. Откуда ты меня знаешь? На моего взводного ты никак не похож. Даже в таком состоянии». От Миндугаса. Был с ним там. Он указал глазами на городок. «Просто я остался жив. Мы обсуждали такой вариант. И Купрявичус рассказал про тебя». «Про меня?» «И как ты надеялся меня найти?» «Он мне объяснил, где ты сейчас базируешься». «Даже так? Тебя вообще как зовут? Миндугаса давно знаешь?» «Каролис. Служили вместе. Одна миссия за речкой, одна в Литконе». «За речкой. Афганистан. литкон один. Ирак». «Знаешь, чего Купрявичус больше всего не любил?» «Да». Он пытался улыбнуться. «Томатный сок».